Волшебная палочка. Творческий поиск. Это он не давал покоя уже далеко не молодому отцу атомной финики Розенфорду. В 1924 году ему удалось расщепить те легкие ядра, в которые могли проникнуть альфа-частицы, испускаемые радием. А что же дальше? Известный ученый Афтон писал в те годы, Теперь наступил неизбежный период покоя в ожидании открытия новых орудий следования. И, конечно, этот застрой наиболее остро переживал сам автор открытия атомного ядра. Ему нечем было обрабатывать лежащую перед ним ядерную целину, если бы в его распоряжении были частицы больших энергий. Резерфорд попросил своего лаборанта Кея выяснить, мог бы собрать систему батарей или динамо-мастин для получения больших электрических полей. Когда Кей показал Резерфорду то емкость такой системы, совершенно ничтожной это современным масштабам, Резерфорд бросил проект подобно раскалённому кирпичу. Нам живость в эпоху создания великолепных ускорителей, таких как Цыпуховской или в батарей, трудно представить что во времена Резерфорда непреодолимой казалась проблема создания источников постоянного высокого напряжения. Группа итальянских физиков пыталась использовать для ускорения частиц грозовые разряды в горах. Однако вести эксперименты с таким непостоянным источником напряжения было по меньшей мере неудобно. И вот настал 1932 год. когда сотрудники Резерфорда, его мальчики, Кокрофт и Уолтон, получили пучок протонов, ускоренных в разрядной трубке до энергии почти одного миллиона электрон-вольт. Тогда это была крупнейшая победа. Впервые в истории физики можно было наблюдать ядерные реакции, вызванные искусственно ускоренными частицами. Можно понять восторженность Бора, который в письме Кридерфорду назвал это примитивное устройство мощным средством науки. Так началась эра ускорителей в физике элементарных частиц. Следующим важным шагом было создание Лоуренсом кольцевого ускорителя, циклотрона, форму которого унаследовали и современные гигантские машины. Однако принцип работы циклотрона – не позволял получать частицы с энергией выше нескольких десятков миллионов электрон-вольт. Поэтому можно считать, что историю ускорителей, сыгравших огромную роль в познании микромира, начинается в 1944 году. В этом году советский ученый Векслер сообщил об открытии принципа автофазировки. Путь к высоким энергиям был проложен. Теперь перейдем. Ускорители с энергией в несколько миллиардов электрон-вольт и выше стали играть роль волшебной палочки, с помощью которой можно в любой момент создать красочную феерию из множества элементарных частиц. Помните, как всё это происходит. Ускоренные до огромной энергии протоны сталкиваются с мишенью, расположенной либо внутри вакуумной камеры, либо на выходе протонного пучка из ускорителя. И во все стороны разлетаются нейтроны, протоны, мизоны, резонансы. К сожалению, не вся энергия сталкивающихся частиц расходуется на рождение новых. Масса быстрых, ускоренных протонов – значительно больше массы протонов, находящихся в неподвижной мишени. И при их соударении значительная доля энергии протона – Наряды уходит на движение обеих частиц. А на рождении нулях остаётся совсем немного. Только при встречной одинаковой скорости они могут всю свою энергию превратить в энергию взаимодействия. Но нельзя да предвидеть ни сын сокола светной скоростью на встречу ускоренным протонам. А почему нельзя, задумались учёные? Игра стоит свеч. Если скорости встречных частиц будут близки к скорости света, то эффект их взаимодействия может увеличиться не в четыре раза, как предсказывает механика Ньютона, а, например, в четыре тысячи. При столкновении двух электронов с энергией в миллиард электрон-вольт эффект их взаимодействия будет эквивалентен энергии ускорителя на четыре тысячи миллиардов электрон-вольт. Как же себе это представить? Может быть, это ускоритель без обычной мишени? А может быть, это ускоритель с мишенью, раскрученной до скорости света? Но тогда она превратится в такой же пучок ускоренных протонов. Так возникла идея ускорителя на встречных пучках. Только не подумайте, что он состоит из двух ускорителей, стоящих напротив друг друга, со скрещенными словно рапирой пучками. На самом деле это один и тот же ускоритель, который накачивает два металлических кольца, как велосипедные шины, летящими в противоположные стороны протонами. Два переплетающихся кольца диаметром 300 метров такова установка для стрессных пучков, запущенная недавно в Церне. Протоны – Прыкнутые в кольца из обычного ускорителя с энергией 23 миллиарда электрон-вольт взаимодействуют друг с другом как частицы с энергией в 50 раз большей – 1100 миллиардов электрон-вольт. Учёные впервые наблюдали рассеяние протонов на протоне при такой недостижимой ни на каком классическом ускорителе энергии. Сложная система магнитов весом светлого. 5000 тонн удерживало частицы на магнитной дорожке в камере длиной около 1000 м и 10 см в диаметре. Остаётся добавить, что всё это устройство создавалось в течение 5 лет коллективом физиков в состоящем из 300 человек. Но у нового ускорителя был один серьёзный недостаток, своё слабое место. Ахиллесова пята таких ускорителей На встречных пучках малая плотность подвижной мишени второго пучка, а на сотни миллионов миллиардов раз меньше плотности обычной неподвижной мишени. Вот почему ускорители эти начали строить недавно, хотя идея их создания известна уже давно. «Столкнуть две частицы, — говорил академик Буткер, — задача по сложности примерно такая же, как устроить встречу двух стрел, одной из которых выпустил бы робин в воду земли, а вторую венген тельс планеты, вращающейся вокруг Сириуса. Физикам приходится добиваться того, чтобы пути частиц пересекались как можно чаще. Церновские кольца имеют такую геометрию, что протоны сталкиваются в восьми специальных участках В институте ядерной физики Новосибирска под руководством академика Будкера ведутся исследования встречных протонов-антипротонных пучков. Строится установка, где будут встречаться протоны и антипротоны с энергией по 25 ГэВ, что эквивалентно обычному ускорителю на 1200 ГэВ. Крестятся пути частиц материи и антиматерии. Есть надежда, что если кварки существуют и их масса не больше 25 масс протона, то они будут обнаружены. В сверхвысокой энергии область только встречных пучков, считает академик Будкер. Поэтому уже сегодня физики Новосибирска обсуждают проект новой установки со встречными пучками протонов и антипротонов, соответствующую ускорителю с энергией 2 млн миллиардов электрон-вольт. Классический ускоритель на такую энергию имел бы диаметр земного шара, а его стоимость приблизилась бы к национальному доходу всей планеты. Однако ускорители на встречных пучках довольно сложны и громоздким строительством, да к тому же они связаны с обычным классическим методом ускорения. В 1956 году академик Векслер предложил совершенно новый способ ускорения элементарных частиц. До сих пор все машины рассчитывались на ускорение каждой отдельно взятой частицей. Хотя мы и говорим о пучке протонов, обсуждаем его плотных, но все эти протоны, бок о бок, мчащиеся в вакуумной камере по магнитной дорожке, и, по сути дела, независимы друг от друга. Вепслер первый понял, то не нужно ускорять частицы по одной, что вся сила в коллективе. И высказала идею, которая показалась совершенно фантастической. Её не поняли поначалу даже такие специалисты в области ускорителей, как Лоренц и Макмиллан. Действительно, трудно представить, что можно ускорить, например, протоны электрическим полем, которое создаётся не внешними источниками, а в узком электронов. Электроны с энергией всего в один МФ уже движутся до скорости близкой к скорости света. Если же большой сгусток таких электронов захватит и увлечёт за собой протоны, то через несколько времени их скорости сравняются. Но протоны в две тысячи раз тяжелее электронов. Во сколько раз больше будет их энергия? Она достигнет нескольких миллиардов электрон-вольт. Не исключено, что эта идея воплотится в новом методе получения специфических пучков частиц для исследований в ядерной физике.